Раздел 2. Сначала дворецкий Арчибальд принес карточку. Кусок белого картона с золотой коронеткой и готической вязью. Барон Евгениус фон Штайниц. К карточке была приложена записка по-немецки. Барон фон Штайниц просит господина Вельде принять его нынче в 10 часов вечера По конфиденциальному делу Ахимас обратил внимание на то, что верхний край листка обрезан. Очевидно, будущий визитер не желал, чтобы Ахимас увидел монограмму. А стало быть, на самом деле он был Если и фон, то во всяком случае не штанец. Посетитель прибыл ровно в 10, минута в минуту. Такая пунктуальность позволяла предположить, что это действительно немец. Лицо барона было скрыто бархатной полумаской, за что гость учтиво извинился, сославшись на крайнюю деликатность дела. Ничего особенно примечательного во внешности фон Штайница Ахимас не заметил. Светлые волосы, аккуратные бакенбарды, беспокойные голубые глаза. На бароне был плащ, цилиндр, крахмальная рубашка с белым галстуком, черный фраг сели на веранде. Внизу мерцало освещенное луной озеро. Фон Штайниц даже не взглянул на умиротворяющий пейзаж, все рассматривал Ахимаса через прорези своей опереточной маски. Начинать разговор не спешил. Закинул ногу на ногу, закурил сигару. Ахимас все это уже много раз видел и спокойно ждал, когда визитер решится начать. — Я обращаюсь к вам по рекомендации господина Дювале, — наконец произнес барон. Он просил передать вам нижайший поклон и пожелание полнейшего, то есть нет, совершеннейшего благополучия. Услышав имя парижского посредника и его пароль, Ахимас молча кивнул. «У меня дело огромной важности и сугубой конфиденциальности», — понизив голос, сообщил фон Штайнец. «Именно с такими ко мне обычно и обращаются», — бесстрастно заметила Химас. До сего момента разговор шел по-немецки. Внезапно посетитель перешел на русский, говорил чисто, правильно, только слегка картавил на твердом «л». «Работу следует выполнить в России, в Москве. Нужно, чтобы дева с девов иностранец, хорошо знающий русский язык и обычаи. Вы подходите идеально. Мы навели о вас справки». «Навели справки? Да еще мы?» Ахимасу это не понравилось. Он хотел было немедленно прервать разговор, пока гость не сказал лишнего, Но тут Картавый сказал: За выполнение этого сложного и деликатного дева вы получите миллион французских франков авансом, а по исполнении нашего контракта миллион рублей. Это меняло дело. Такая сумма была бы достойным завершением блестящей профессиональной карьеры. Ахимас. Вспомнил причудливый контур Санта-Крочи, когда островок впервые появляется на горизонте. такая шляпа-котелок, лежащая на зеленом бархате. — Вы, сударь-посредник, — сухо сказал он вслух по-немецки. — А мой принцип — иметь дело напрямую с заказчиком. Условия мои таковы. Вы немедленно переводите задаток на мой счет в Тюрих, После этого я встречаюсь с заказчиком в указанном им месте, и он излагает мне всю подоплеку дела. Если условия меня почему-либо не устроят, я верну половину задатка». Барон Евгениус фон Штайнец возмущенно всплеснул холеной рукой, на безымянном пальце сверкнул старинный сапфир. Но Ахимас уже поднялся. «Я буду говорить только с первым лицом. Или ищите другого исполнителя».